Глава 16. Решаются на преступление еще и те, кому часто удавалось или скрыть свое преступление, или остаться безнаказанным, а также те, кто часто терпел неудачу. Аристотель. Книга 1. Риторика. Правитель, занимающий высший пост в стране, редко спит спокойно даже если в государстве царит относительное благополучие. А в периоды волнений и мятежей сон окончательно покидает его. Каждую ночь, ворочаясь до утра, он снова и снова переживает события последних дней, вопрошая себя, все ли я сделал правильно для наведения порядка в стране, и не подвела ли меня государственная мудрость в момент принятия решений ибо слишком часто от этого зависит и его собственная судьба, а удачный мятеж означает конец его правления. Даже самые демократичные правители часто путают собственное благополучие с благополучием своего народа, и получаемое ими право решать для народа, они, наверное, толкуют как решение за народ. И в этом часто бывает противоречие между правителем, который должен служить народу, и народом, которым он собирается повелевать. Цицерон принадлежал к такому типу правителей, искренне полагая, что от его собственного благополучия зависит судьба Рима, он направлял основные усилия для укрепления своего авторитета и охраны своей, столь драгоценной для римлян, как он считал, жизни. У его дома постоянно дежурили легионеры Антистия. Никто не мог попасть к нему без разрешения дежурного Центуриона. При выходе в Сенат его сопровождали легионеры, сенаторы, вольноотпущенники, друзья, и число их иногда достигало 6-7 десятков вооруженных людей. Последние два дня Он готовил большую речь против Кателины, намереваясь выступить с ней в Сенате. Речь была длинная, и он заучивал ее наизусть, проходя по многочисленным помещениям своего дома. Каждый абзац речи мысленно прикреплялся к определенному участку дома. Прекрасно зная расположение внутренних помещений своего дома, Цицерон таким образом запоминал всю речь, фиксируя внимание, на главных деталях предстоящего выступления. Давно сдерживающий себя, он понял, что момент настал, когда два дня назад к нему в дом явились Марк Крас, Марк Марцел и Сципион Меттелл. Внушительный состав делегации вызывал невольное уважение. Сенаторы, выступив от имени всего сената, потребовали прекратить бесчинство в городе и навести порядок. Крас достал тогда несколько анонимных писем, посланных сенатором неизвестными друзьями. В них Краса и его товарищей предупреждали о готовящемся восстании Кателинариев и предлагали бежать из города. Цицерон, хорошо осведомленный об участии Красса в заговоре катилины искренне обрадовался. Своим признанием наличия заговора этими письмами Марк Крас окончательно порывал с катилинариями Консул хорошо понимал, что приход к нему краса одобрен Цезарем и популярами, отступившими от катилинариев Это была очень большая победа. Цицерон не сумел скрыть своей радости. катилинарии зашли слишком далеко в своих безумных требованиях, слишком напугали популяров и простых римских граждан, чтобы те пошли за мятежниками теперь катилинарии оставались одни, а это уже было не столь страшно без денег краса без городского плепса цезаря они не смогут привлечь на свою сторону римлян и в конечном итоге это было для цицерона самым важным консул благодарил сенаторов заверяя что сможет положить конец бесчинствам катилины и его друзей в считанные дни особенно сердечно Он благодарил Краса за его верность республике. После их ухода, окрыленной радостными надеждами, Цицерон принялся готовить свою речь против Кателины. В ночь за семь дней до ноябрьских ид судьбе суждено было еще раз проверить мужество и стойкость Цицерона. Далеко за полночь ему доложили, что его хочет видеть хозяин таверны, грек евхарист Консул приказал, немедленно провести его, несмотря на поздний час. Запыхавшийся эвхарист быстро рассказал Цицерону о грозной опасности. В последний момент мятежники решили, что в дом к Цицерону войдут двое, Цитек и Марций, разорившийся Патриций, известный всем буйным нравом и отчаянной смелостью. Консул слушал внимательно, почти не перебивая грека. Во время разговора эвхарист часто улыбался, показывая свои гнилые зубы и пробуждая в Цицероне какое-то нарастающее отвращение. «Значит, сегодня утром», — уточнил в последний раз консул. «Сегодня», — подтвердил Эвхарист, — «клянусь богами Олимпа, сегодня на рассвете они попытаются убить тебя». «Потом они соберутся в Сенат или заговорщики будут расправляться с сенаторами в их домах», — спросил Цицерон. В некоторых домах, но многие пойдут в Сенат. Ведь Тий сказал, что твое убийство послужит сигналом для всех. Ты — их главная опасность, опора республики, — решил польстить консулу Эвхарист. Цицерон не захотел замечать Лести. «Я знаю», — гордо кивнул головой консул. «Если бы не я, безумец Кателина, давно истребил бы весь город». Передай Виттию, что я благодарен ему за столь большое усердие на благо республики. Эвхарист снова улыбнулся, понимающий, кивая головой. Как часто подлости предательства одних называют верностью и патриотизмом другие, и пока в государстве есть люди, оправдывающие доносчиков и предателей, таковые будут существовать. Но само предательство не может быть оправдана никакими, даже самыми высокими идеалами, ибо не может быть к чести государства без бесчестие его граждан. После ухода Эвхариста Цицерон сидел еще немного один, словно проверяя и взвешивая все обстоятельства дела. Затем, решительно поднявшись, приказал рабам позвать дежурного центуриона и номенклатора. Обоим был дан категорический приказ не пускать на рассвете в дом никого. К префекту Антистию консул послал легионера с просьбой прислать дополнительные силы для охраны его дома. Несколько гонцов было послано к друзьям и клиентам Цицерона с просьбой собраться в этот поздний час у него дома. Первым откликнулся на приглашение брат консула, Квинт Цицерон. Неуловимо похожий на своего брата Он отличался от него более резкими чертами лица и упрямо выставленным вперед подбородком. Цицерона очень обрадовал приход брата. Квинт был военным трибуном и мог пригодиться в сложившейся ситуации. Кроме всего прочего, он был еще и другом Цезаря. Вслед за ним явились сенатор Целируф Руф и книгоиздатель Аттик Помпоний, встревоженные ночным посланием консула. Постепенно начали подходить и другие друзья Цицерона. Когда дом уже был полон гостей, подошла еще одна центурия легионеров, посланных Антистием. Рабы провожали гостей в Триклиний, оставляя их в недоумении по поводу столь неожиданного приглашения хозяина дома. Когда в триклинии набралось около 40 гостей, к ним вышел Цицерон. Придав своему лицу выражение скорбной торжественности, соответствующий случаю, он тихим голосом приветствовал гостей, стараясь разжечь еще большее любопытство своим убитым видом. «Что случилось?» — от имени собравшихся спросил Целий Руф. «К чему это ночное сборище, эти тревожные известия с просьбой немедленно быть у тебя в доме? Во имя великих богов, что произошло? Друзья мои!» начал Цицерон своим хорошо поставленным актерским голосом. Не удивляйтесь столь неожиданному вызову. Ибо случилось событие необычное, если не сказать большое, почти невероятное. Сегодня утром на рассвете презренные мятежники, богоотступники и изменники катилинарии попытаются убить римского консула в его доме. Патетически крикнул Цицерон, завершая столь необычное выступление о себе в третьем лице. Послышались возгласы изумления. «Сегодня», – продолжил Цицерон, эффектно затягивая паузу. «Ранним утром сюда явятся Цетек и Марций, дабы убить римского консула в его доме. Слышали ли вы о преступлении более страшном, чем это? И где? Здесь, в Риме? В городе, где римский консул должен чувствовать себя в полной безопасности, готовятся мечи для убийства высшего магистрата нашей республики. Неужели боги примирятся с подобным кощунством и святотатством? Неужели римляне смирятся с подобным надругательством над нашими правами и обычаями? Но я не хочу крови. Лицемерно поднял руку Цицерон. Я не хочу, чтобы пострадали безвинно осужденные. Собрав здесь своих друзей, я предлагаю им всем быть беспристрастными свидетелями происходящего. Мы подождем до утра, и если мятежники явятся, то пусть Юпитер, великий и всеблагой, покарает их, а гнев всех честных римлян падет на их голову. «А почему ты их сразу не арестуешь?» спросил простодушный Квинт. «Если ты знаешь о подобном преступлении». «Я хочу, чтобы весь город знал о злодеяниях Кателины и его друзей. Пусть сами римляне осудят и раздавят эту заразу, угрожающую нашей республике, а пока», — добавил Цицерон. «Чтобы скрасить наше ночное бдение, я приказал подать сюда...» Лучший ужин, какой только можно найти в этом доме. А Цекубская немного скрасит нам наше долгое ожидание. Гости радостно закивали, предвкушая приятный ужин. Цели Руф наклонился к Катику Помпонию. Я не устаю восхищаться нашим консулом, тихо сказал сенатор. Он продумывает каждый свой шаг. Когда ставка твоя собственная жизнь будешь? и не таким осторожным, философски заметил Помпоний. Но он делает правильно, что не арестовывает заговорщиков. Его осведомители работают куда лучше, чем шпионы катилины А это в конечном итоге может решить судьбу заговорщиков. Рабы принялись вносить угощение в три треклиний, и многие гости совсем скоро позабыли тревожный повод, собравший их здесь, в доме Цицерона. Веселье было в самом разгаре, когда на рассвете к дому Цицерона подошли полтора десятка человек. Цитег и Марций, выйдя вперед, обратились к трем легионерам, стоявшим у ворот, с просьбой пропустить их в дом, консулу. Легионеры, получившие твердый приказ Центуриона, отказались пропустить непрошенных гостей. На все уговоры Цитега легионеры отвечали отказом. Вспыльчивый Марций уже схватился за меч, когда из дома вышел Центурион, услышавший шум. «Что вам нужно?» — сурово спросил он, не скрывая своей неприязни к обоим гостям. «Мы — римские граждане, и хотим видеть своего консула!» — пытался унять свой гнев Цитек. «Нам нужно видеть Цицерона!» «Он занят и никого не принимает!» — коротко ответил Центурион, не спуская глаз с пришельцев. «Но он нам нужен!» — настаивал Цитек. «Я сказал все!» Центурион повернулся к ним спиной, намереваясь войти в дом. Марций, не дожидаясь его ухода, выхватил меч, но все три легионера, тут же обнажив оружие, встали рядом с Центурионом. «Уходите!» — гневно сказал Центурион. «Или вы пожалеете, что пришли сюда?» Теперь уже не выдержал Цитек. «Ты смеешь угрожать нам!» — прохрипел он, тоже обнажив свой меч. «Значит, ты умрешь первым!» Цитек повернулся к портику, стоявшему напротив, и махнул рукой. Оттуда раздался пронзительный свист и крики, и полтора десятка вооруженных людей со статилием бросились к дому. Центурион, не изменившись в лице, что-то тихо сказал одному из легионеров. Тот кивнул головой и исчез за воротами дома. Подбежавшая группа людей окружила Центуриона и двух оставшихся легионеров. Цитег довольно оглядел своих людей и нахально осведомился. «Теперь ты не возражаешь, если мы пройдем внутрь?» Центурион молча смотрел на Цитега. Не выдержав этого презрительного взгляда, Цитег поднял меч, намереваясь напасть первым когда послышался шум открывающихся ворот. Из дома Цицерона вышла целая центурия вооруженных легионеров в полной боевой выкладке, в доспехах и шлемах, с металлическими поножами и мечами в руках. Без особой команды быстро и четко центурия, состоящая из антисигнанов, почти бесшумно выстроилась у дома. Тридцать ветеранов, обнажив свои мечи, молча ждали нападения. Цетек первым понял, что их попытка не удалась. 15 легко вооруженных римских бездельников не смогут противостоять целой центурии хорошо вооруженных и обученных легионеров, состоящий из отборных бойцов городских когорт Антистия. Он еще не успел отдать приказ об отступлении, как ворота дома снова открылись и на пороге показались Цицерон, его брат, и целая группа вооруженных сенаторов. Даже Марций понял, что нужно отступать. Консул, предосмотрительно не выходя за линию легионеров, громко закричал, показывая на мятежников. «Эти изменники пришли убить римского консула! Что же вы медлите? Нападайте! Убейте римского консула! Совершите святотатство! Да покарает вас Юпитер!» Мятежники! Смущенные не столько его криками, сколько устрашающим видом вооруженных легионеров, бросились в рассыпную. Цитек, Марций и Статилий отходили, посылая сквозь зубы проклятия консулу и своим товарищам. Цицерон, глядя на бегущих заговорщиков, вспомнил вдруг гнилые зубы Эвхариста. «Наша республика, как его зубы, есть она еще может» но при ближайшем рассмотрении вызывает отвращение. «Великие боги, спасите нас от полного разложения!» С отчаянием подумал он.